Глава тридцать первая Следующая неделя вылетела из моей памяти. Я не знаю, что происходило, где я была, с кем разговаривала. Просто вдруг наступил июнь. Самым сложным было ходить в школу, видеть каждый день Ярослава и при этом не смотреть на него, не замечать его тоскливого взгляда, разрывающего мне сердце. Я знала, он сожалеет о том, что произошло, но не могла его простить. Он предал не только меня, он предал нас, а это было намного страшнее. Я больше не могла ему верить. А ещё нужно было делать вид, что меня интересуют экзамены и последующее поступление в вуз. Впрочем, это мне как раз удавалось неплохо, потому что получив диплом, я смогу уехать и быть очень далеко от того, кто одним своим видом причинял мне боль. Я уже знала, куда буду поступать. Институт кино и телевидения обучал фотоискусству, а здание находилось всего в двух кварталах от моего дома. Я и раньше задумывалась об этом вузе, пока мы с Ярославом не начали мечтать о том, чтобы учиться и жить вместе. И еще один плюс заключался в том, что мой институт находится в Питере, в то время как Логинов собирался поступать в Москву. Как всегда, при мысли о Ярославе в груди кольнуло острым. Я поскорее переключилась на более нейтральную тему — Нужно было ещё доделать портфолио для поступления. Фотографии я отдавала всё свободное время и вообще старалась планировать день так, чтобы не оставалось и минуто для раздумий. Подготовка к экзамену, экзамен фотография, подготовка к следующему экзамену, снотворное, сон. Без таблеток я не спала, просто лежала до утра, глядя в потолок. Пришлось соврать маме, что нервничаю из-за ЕГЭ, но, как оказалось, мама мне не поверила. Родители ждали меня после школы. Они сидели рядом на диване в гостиной. По их сосредоточенному виду я поняла, что разговор пойдёт обо мне, и этот разговор мне не слишком понравится. Дочь, мы волнуемся за тебя, подтвердил папа мою догадку. Что с тобой происходит? Ярослав бросил тебя? проявила вдруг мама неожиданную осведомлённость о моей личной жизни. Мы с отцом уставились на неё. Если бы речь шла не обо мне, я бы, наверное, рассмеялась, представляя наши с папой удивлённые лица. Ярослав Логинов. А вот отец, похоже, ни о чём не догадывался. Я же предупреждал, чтобы ты держалась от него подальше. Я почувствовала, что глаза начинают щипать слёзы обиды. Вот поэтому и не хотела, чтобы отец узнал, так и думала, что начнёт орать. Серёжа, перестань. Нашей дочери и так тяжело сейчас. Её бросил любимый мужчина. Мама обняла меня и ласково погладила по голове. Вообще-то это я его бросила, хлюпнула носом и неожиданно рассмеялась, в первый раз за последние несколько недель. Мама рефлекторно улыбнулась в ответ, а потом поняла, что я сказала. "Почему?" удивлённо посмотрела на меня. Улыбка растаяла без следа. Он мне изменил. Отец выругался, но мама даже не сделала ему замечания. Она снова приезжала меня к себе. Я чувствовала тяжелый вздох, вырвавшийся из ее груди. «Я поговорю с ним». Вдруг решил папа и поднялся с дивана. «Сережа, стой! Папа, не надо!» Мы одновременно ухватили его за руки. Я за левую, мама за правую. Папа остановился и посмотрел на нас, на наши переплетенные пальцы. Сел обратно на диван и придвинул нас к себе. «Я люблю вас, девочки мои. Мне хочется вас защитить, но я не всегда знаю, как это сделать». «Не знаю, чего мне больше хотелось в этот момент — улыбаться или плакать, но, кажется, всего было понемногу». Ситуацию спасла мама, которая, всхлипнув, предложила. «Пошли обедать. Солянка остынет». «Тогда я поняла, что бы ни случилось, у меня есть родные люди, которые любят меня, несмотря ни на что, даже если и ругаются». Экзамены я сдала на удивление неплохо, хотя до золотой медали Софии мне было как до луны. На вручение аттестатов я очень нервничала, потому что знала, своих одноклассников я вижу в последний раз. Точнее, одного одноклассника. Его. Даже про себя я старалась больше не называть его по имени. Просто он. Так было легче. Или мне просто казалось. Он стоял позади меня, почти вплотную. Сделал я маленький шажочек назад, И прижмусь к его груди. Мне кажется, он намеренно встал именно так, чтобы дать мне возможность проявить слабость. Уверена, ему было так же плохо, как и мне. Я шепотом предложила Софии поменяться местами. Тогда она будет стоять рядом с бурчуком. Подруга с радостью согласилась, а я почти услышала разочарованный стон сзади. Нет, дорогой он, не стоит меня провоцировать, ведь я всего лишь слабая женщина. И вы все не уверена, что смогу удержаться от соблазна, но я не могу дать тебе второй шанс, как бы ни хотела, потому что больше не верю. И боюсь, что ты снова предашь меня и сделаешь больно. После церемонии сразу поехала домой. На выпускной я не планировала идти. Нужно было собирать вещи. Папа уже купил мне билет на самолёт. Я уже сидела на велике и собиралась тронуться в путь, как кто-то хватал меня за рукав блузки. Я обернулась. Ну, конечно, это был он. Я не собиралась разговаривать с ним. Просто не знала, что сказать. Да и зачем? Уже ничего не вернуть. Мы оба это знали. Но он продолжал держать меня за рукав и вглядывался в моё лицо, как будто хотел запомнить каждую черточку, каждый изгиб. Я смотрела в ответ, желая того же самого. Я хочу, чтобы ты была счастлива. прошептал он. Меня накрыло волной злости. А я хочу, чтобы ты был несчастлив, процадил сквозь зубы. Хочу, чтобы каждый день своей гребаной жизни ты думал о том, какой ты козёл и помнил, как больно мне сделал. Твоё желание исполнено, госпожа Фея. Он вдруг быстро наклонился и коснулся моих губ, легко и нежно. Это было мимолётное касание. Он тут же развернулся и пошёл прочь. Так ничего мне больше и не сказав. А я всё стояла, чувствуя, как горят мои щёбы и как жжёт в том месте, где ещё совсем недавно находилось моё сердце. А теперь осталась лишь пустота. Утром папа с мамой провожали меня на самолёт. Дома я выслушала множество советов и инструкций. По дороге в аэропорт прослушала их снова, и я не возмущалась, понимала, им тоже страшно начинать новую жизнь без меня. Обняла обоих и серьёзным тоном сказала: Ведите себя хорошо и не ругайтесь. Я буду звонить. Мама всхлипнула, улыбаясь. Папа крепко прижал нас обеих к себе. Так мы и стояли, пока не объявили посадку. Я закинула на плечо свою сумку и двинулась за потоком пассажиров. Уже в дверях обернулась. Родители по-прежнему смотрели мне вслед. Махнула им рукой и подумала, как же всё-таки хорошо, что они снова вместе. Самолёт поднялся в воздух. Я не отрывала пристального взгляда от иллюминатора. Вот Анапская бухта. Пляж, где мы праздновали мой день рождения. Где-то там мой дом, а ближе к центру — его. В больнице мы переживали за Герду. На высоком берегу искали Милену. Почти каждая улица здесь, каждая аллея, каждый камень на берегу связаны с ним. Он был моей первой любовью, моим первым разочарованием. Я приложу максимум усилий, чтобы забыть его и быть счастливой. Думаю, у меня получится. Самолёт набрал высоту, и я отвернулась от иллюминатора. 4 часа в небе, одна пересадка, и вот я на пороге новой жизни. Да. Думаю, у меня всё получится. Конец. Читала Людмила Шапочкина